Он медленно поднимается на первый, как говорят британцы, этаж, который сам упорно называет вторым. Долго возится с ключами. На лестничной площадке не горит свет. Раньше Ирина всегда добивалась от управляющей компании своевременного ремонта. В квартире тоже темно. Утром он забыл открыть шторы, и сквозь окна не пробивается даже свет уличных фонарей. К счастью, дом не встречает его оглушающей тишиной. Движение на Тринити-стрит все еще оживленное, однако рех моторов и звуки клаксонов не заменят ощущения присутствия рядом живого человека. Они лишь кричат о существовании нескольких миллионов в этом мире, на которое ему совершенно наплевать. Странно, он включает телевизор. Монотонная болтовня с экрана напоминает о множестве счастливых вечеров, а не о том, что он попросту неудачник и не стал тем, кем мог. На BBC анонс предстоящей трансляции чемпионата мира по снукеру в Шеффилде. Большинство мужчин на его месте спешно переключили бы канал, но не он. Его веселит ирония момента. Возможно, ему нравится мучить себя, хотя жизненные обстоятельства успешно справляются с этим и без его помощи. Кроме того, матч по снукеру в качестве... Фон для вечера не кажется ему актом мазохизма. Он смотрит в глаза реальности. Он готов рискнуть и проверить, превратился ли в жалкого придурка. Он сильный и готов взглянуть в глаза другому жалкому придурку. Лишь стоит остерегаться опасности не сдержаться, и вдарить ему прямо через экран. Удовлетворение может стоить нескольких сотен фунтов, хотя было бы здорово. Он встает и отправляется на кухню за крекерами с арахисовой пастой. На кухне он решает нормально поужинать и приготовить овощи. Впрочем, прежде чем приступить к брокколи, он все равно съедает несколько крекеров с арахисовой пастой. Нагнувшись над столешницей, он собирает крошки, одновременно оглядывая кухню. На полочке над плитой по-прежнему стоят баночки со специями, о назначении которых он не имеет понятия. Впрочем, скорее всего, добрых две трети предназначены для приготовления попкорна. Специи скоро испортятся. Да и ладно зато за рядами банок не видно старых обоев. Конечно, интерьер каждой комнаты в квартире создан руками Ирины. Единственный раз, когда он вмешался в вопросы оформления, был момент покупки мраморного кофейного столика. И смотри-ка, он его полюбил. Но в кухне присутствие Ирины особенно ощутимо. Столько приправ из Западной Индии Таиланда, хотя ему вполне достаточно одной горчицы, всевозможные машинки для нарезки пасты, кухонный комбайн, мясорубка, а он обходится одним острым ножом для нарезки овощей. Надо было давно сложить все это барахло в коробке, но он этого не сделал. Он возвращается в комнату с пивом и, как всегда, устраивается на диване. В ее кресло он до сих пор не садится. Ему нравится полулежать на диване. Ирина отлично подобрала практически за бесценок старую уютную мебель, прекрасно смотрящуюся вместе какая же она была скряга а сейчас этот ублюдок богат если бы он знал все заранее потратил бы больше денег на нее но время упущено о таких вещах люди обычно задумываются на смертном одре знаете почему я не использовал по полной свои кредитки ну ведь я еще не умер просто болен ничего он он это переживет еще только начало следует относиться к этой ситуации как к любой другой, которую, несмотря ни на что, надо пережить. Прочитать и отредактировать статью о мирном процессе в Ольстере для этого болвана из National Interest выложиться в тренажерном зале. Он перебирает задачи, одну за другой отправляя их в корзину с делами, которыми ему не хочется заниматься. Бог мой, сколько же недель она потратила, чтобы сшить эти шторы. Никогда не занималась этим раньше, а вышла как у профессиональной портнихи. Да, она была мастерицей на все руки. Как ни странно, воспоминания о ней скорее отрадные, нежели болезненные. Впрочем, какой в этом смысл? Он ведь сам понимает, что должен сейчас злиться. Понимает, что, видимо, он злится. Он знает, что было бы легче ее ненавидеть. Пусть немного, совсем чуть-чуть. Однако в нем нет злости а если она не зарождается в душе естественным путем, значит, не принесет и пользы. Она круглая идиотка, очень жаль. Но глупый не значит плохой. Об этом надо было подумать раньше. Но он не привык размышлять о своих чувствах. Он предпочитает думать о том, что делает, о том, что будет делать. Ирина ошибалась, считая, что отсутствие привычки думать означает бесчувственность. Он не хотел усложнять себе жизнь, она этого не поняла, Теперь очевидно, что не поняла. Может, ей было просто наплевать на его чувства, хотя в это трудно поверить. В любом случае, ему сейчас остается одно, и в соблюдении этого правила потребуется военная дисциплина. Он волен думать о том, что ему забыл горосудиться, при этом строго запрещено думать о том, что она вернется. Поединок между двумя игроками в снукер оказывается не очень захватывающим, хотя не вполне ясно в поединке дела или в душевном состоянии. Грэм Дот, похожий на четырехлетнего малыша, против этого проныры Питера Эбдена, после каждой победы торжествующего, рассекающего кулаком воздух. Возможно, антипатия к этому сукину сыну даже бодрила, но ему она не нужна. Он провел на работе почти 12 часов и сейчас хочет отдохнуть. Кажется, теперь каждый раз, сталкиваясь со снукером в том или ином проявлении, он будет вздрагивать. Но все же это не повод навсегда отказаться от просмотров матчей. На самом деле ему просто страшно признаться, что это удовольствие у него отняли вместе со всем остальным. Господи, кто бы мог подумать, что такое безобидное увлечение будет иметь столь катастрофические последствия? Впрочем, не появись этот самодовольный сукин сын, может, был бы кто-то другой? Он ведь такой надежный, умный, достойный человек. Даже Ирина согласилась бы с таким определением – хотя, возможно, это характеристика мужчины, которого женщины рано или поздно бросают. Позже он позволяет себе еще одно пиво, хотя обещает впоследствии сократить норму до привычной одной бутылки. Потом идет чистить зубы. Зубная щетка Ирины все еще там, где она ее оставила. Приходится напомнить себе о необходимости закрыть дверь на цепочку. Раньше все это делала Ирина. Но в целом его вечера почти не изменились с ее уходом. Да, он стал есть больше крекеров с арахисовой пастой и часто заказывать блюда из индийского ресторана. Он скучает по ее стрипне, но вовсе не так сильно, как она могла бы вообразить. Еда в его жизни не занимает то место, что занимает в ее. Вот почему он действительно скучает. Как не стыдно в этом признаваться. Так это потому, что покупки делала всегда Ирина. И еще по одному ритуалу, который пришлось забыть. Он очень старался забыть, даже плакал, переживая болезненные эмоции. Он не может больше есть попкорн. Сцена рыданий взрослого мужчины над миской попкорна слишком унизительна, чтобы желать ее повторения. Еще он его пересолил. На дне он подгорел, а верхний слой был похож на резину и застревал в зубах или, скорее, в горле. В кровати он прочитывает несколько страниц и подумывает о мастурбации. Вот когда воображение Ирины было бы загнано в угол, она никогда не знала, что происходит в его голове. Он проявил твердость, и она не узнала до сих пор. Затем он решает, что все это слишком хлопотно. Надо вставать и идти за салфеткой или перепачкать все вокруг. Сегодня он переделал кучу работы, написал почти 10 страниц для Министерства иностранных дел, выложился на тренировки и пропустил обед. Он может быть с собой доволен, но единственное, что его радует – окончание еще одного дня. Как требовалось вести себя по этикету в подобной ситуации, было неясно. Ирина встала на безопасное расстояние и постучала. У нее был ключ, и чувство выказываемого уважения казалось неестественным. В последнюю минуту она успела сунуть обручальное кольцо в карман. Эту новость лучше преподнести осторожно в подходящее время – А какое время будет подходящим? Когда Лоренс открыл дверь, она испытала легкий шок. Она раньше никогда не видела в нем обычного мужчину средних лет. Возможно, последние несколько месяцев сделали свое дело, или он сам позволил открыть ей свой истинный возраст. «Привет», — хором произнесли они смущенно, и Лоренс неуверенно поцеловал ее в щеку. «Кофе? Или сразу начнешь собирать вещи?» — спросил он. «Давай сначала выпьем кофе», — ответила она, хотя кофе совсем не хотела. Они прошли на кухню. В квартире было идеально чисто, ничего не изменилось. Теперь это была только его квартира, поэтому кофе стал готовить Лоренс. Ирина поежилась, когда он включил кофемолку. Ей было сложно сконцентрироваться на том, что он говорил. Отвлекала квартира. Посещение дома стало для нее не только возвращением в прошлое, но и встречей с возможной альтернативой настоящей реальности. Ее тревожило чисто физическое напряженное существование в одном пространстве, искушая желанием повесить сумку и никогда больше не появляться в Хакне. Квартира хранила тайну, которую ей необходимо было узнать. Лорен завел непринужденный разговор, сказал что-то о вентиле на кране горячей воды – а ее взгляд тем временем со скоростью шарика для пинг-понга перескакивал от рядов коробочек для специй к банке с испанскими анчоусами и затем на его лицо, сделавшее значительный скачок к старости. Одновременно Ирина пыталась прислушаться к себе и разобраться во внутренних ощущениях, что у нее была за жизнь, были ли в ней недостатки, или она обманывала себя. Нет, жизнь в Бора просто очень отличалась от жизни в Ист-Энди. Всем известно, что человек со временем становится похож на того, с кем живет. Она не могла сказать, что была здесь несчастлива. Их совместное существование было приятным. Атмосфера здесь была немного душной и скупой на эмоции, но вердикт первых минут пребывания в квартире был таков. Уйдя, она все же оставила частичку себя в этом доме. Есть ли в этом что-то хорошее? «Итак», — начал Лоренс, — «когда они переместились с кофе в гостиную?» Кружки были те же самые, что раньше. Впрочем, ей он налил слишком мало молока. «У тебя все в порядке?» «Все хорошо», — кивнула Ирина. «Ты бледная и очень худая». «Сплю мало». Она смутилась, решив, что он может неправильно ее понять. Последние две недели неприятности в личной жизни. Приходится часами выяснять отношения. Через пятнадцать минут она уже рассказывала ему все и обо всем. Лоренс проявил деликатность и не стал расспрашивать о причинах конфликтов. «Я не умею ругаться», — смущенно призналась она, — «у меня нет опыта». Взгляд его стал острым. «Он ведь тебя не ударил?» «Нет, ни разу. Если он посмеет поднять на тебя руку, я сломаю ему пальцы». Ирина улыбнулась. «Фильм-мошенник». «Прекрасно. По крайней мере, с ним ты не превратилась в полную идиотку». «Что ж», — вздохнула она, — «Давай продолжай развлекаться. Ты это заслужил». «Я ничего не заслужил. Все само на меня свалилось. И я не веселюсь». «Я волновалась за тебя, Лоренс». «Какая в этом польза?» «Никакой. Но хуже, если я не буду этого делать. Разве ты за меня не переживал?» «Привычки сложно менять. Кстати, о привычках. Пока я не забыла. Она открыла сумку. «У меня для тебя подарок». Она протянула ему пакет. «Пустячок». «Может быть, это глупо?» Лоренс повертел в руках пакет темно-красной смеси и посмотрел на нее с непониманием. «Спасибо», — произнес он, не представляя, что держит в руках. «Это смесь для попкорна», — объяснила Ирина. «Твоя любимая. Ее сложно купить. Мы как-то гуляли», — слетевшая с языка «мы» заставила ее опять смутиться. Я натолкнулась на сухую смесь для чатни с чесноком и решила тебе купить. То, как он опустил руку с пакетиком специй на колено, дало ей понять, что ее жест недооценен. Радость от того, что она увидела редкую приправу в индийском магазинчике на Роман Роуд, затмившая мысли о том, что теперь у Лоренса может быть аллергия на попкорн, дала толчок новым неприятным предчувствиям. Разумеется, она была уверена, что он до сих пор каждый вечер пьет пиво с попкорном, потому что Лоренс склонен к постоянству и не меняет своей привычки. Но сейчас на нее давила уверенность в том, что привычное блюдо стало для него проклятым. Наблюдая, с каким лицом он отложил пакетик на диван, она даже подумала, что, закрыв за ней дверь, он поспешит отправить его в мусорное ведро, как выбрасывают несвежую курицу, пока тушка не начала источать зловоние. «Я могла бы», — попыталась извиниться она, — «прийти сюда с пакетами продуктов и твоими вещами из химчистки». Ты больше не должна обо мне заботиться. Странно, конечно, но мне кажется, что должна. Если вы однажды взяли на себя ответственность, то не вправе освобождаться от нее по своей прихоти. Разумеется, вправе. Послушай, со мной все в порядке. Я хотел сказать, нет ничего хорошего в том, что мы расстались. Я этого не хотел, но я справлюсь. Говорят, на это требуется год. Ты никогда не доверял тому, что говорят? Да, как правило, это все чушь. Несмотря на желание выглядеть спокойным, Лоренц старался не смотреть ей в глаза. Обращаясь к ней, он смотрел чуть в сторону, словно в комнате присутствовал третий. «Кстати, у меня был шанс уехать в этом месяце в Россию. Большой проект в Чечне, но я отказался». «Удивительно, почему же?» «Не стоит заострять на этом внимание, но, понимаешь, Россия для меня связана с тобой. Язык, опять же. Боюсь, если услышу «Привет, милый» на улице, решу, что это ты». Если бы мы могли поехать в Москву вместе... Кажется, я плачу над пролитым молоком. Забавно, я всегда думал, что по-настоящему интересуюсь этим регионом. Когда возник этот проект, я был в таком нетерпении, но потом эти ассоциации... Теперь понимаю, что мне плевать на Россию. Даже странно. «Ну, что же так?» — по-русски укорила Ирина. Возвращение к милым сердцу привычкам, которые она предала... Сделала язык сухим, как смесь для чатни. «А знаешь, я был уверен, что ты придешь», — заговорил Лоренс. «К концу следующей недели тебе надо сдавать иллюстрации для мисс Дарования, а ты ответственный человек». «Ты помнишь срок сдачи моей работы?» «Я помню все, что для тебя важно». «Я задержалась с этим проектом, попросила продлить срок». «Не помню, чтобы ты сдавала иллюстрации позже» но ведь за последние месяцы ты не могла нарисовать много. Впрочем, твой денежный мешок вполне мог купить тебе новый набор красок. Нет, у меня был своего рода отпуск. Вечеринки, конечно же, ты очень похудела, и лицо адутловатое. Я же сказала, мне надо выспаться. И ты куришь совсем чуть-чуть. Я даже запах чувствую. Лоренс одернул себя и замолчал. Он вовсе не желал, чтобы их разговор проходил в таком тоне — «Я знаю, ты считаешь меня деспотом, но я хочу лишь, чтобы ты следила за собой, больше ничего. Я не собираюсь контролировать тебя». «Я так не думаю». «Ну, полагаю, теперь ты можешь кое-что рассказать мне о снукере», — воскликнул он с сделанным восторгом. Ирина криво улыбнулась уголком рта, даже больше, чем хотела бы знать. «Бойся исполнения своих желаний». «Я не желала много знать о снукере. Это произошло само собой». Мне не интересно, чего ты желала, но это моя проблема. Я и не ждала твоего понимания. Хорошо, и не дождёшься. Казалось, он долго боролся с чем-то внутри себя и победил. Ты не можешь пренебрегать работой, Ирина, иначе пожалеешь. Ты можешь бросить меня, но не её. В моей жизни произошли огромные перемены, но в ней не возникло равновесия. Ты ездишь на все соревнования». «И что?» — с любопытством спросила она. «Если не будешь проявлять осторожность, он тебя живьем сожрет». Лоренс вновь взял на себя роль ее совести. Он и раньше принимал ее на себя. Неудивительно, что она сбежала. Совесть не всегда самая приятная компания. «Ты должен был мне доверять», — не задумываясь, выпалила Ирина. Его замечание было слишком предсказуемо. «Я доверял». Она опустила глаза. «Я переживаю, что так, как прежде уже никогда не будет, мне и сейчас плохо, как и раньше. Все ненадежно». «Я не хотел бы, чтобы ты оставалась со мной из порядочности, словно ты делаешь мне одолжение». Он пожал плечами. «Тебе следует поступать так, как считаешь нужным». «То, что мне нужно, оказалось не таким простым». «Уверен, все просто». Лицо его перетекло на одну сторону – словно вода в наклоненном бедре. Кто-то заметил бы лишь ехидное выражение, но Ирина видела глубокую, плохо скрываемую тоску. «Ты хотела обмануть меня или другого парня?» «Нет. Прежде всего я хотела остаться женщиной, сдержавшей слово». «Мы не были женаты, ты не нарушила клятву?» «Думаю, нарушила. У меня была мечта долго любить одного мужчину. Теперь я понимаю...» что этого больше не будет в моей жизни. Даже если я останусь с Рэмси, пока смерть не разлучит нас, я всегда буду знать, что бросила тебя. Сначала собственное предательство меня угнетало, потом мучило то, что я предала саму себя. Лоренс никогда раньше не любил подобные разговоры, и сейчас его отношение к ним не изменилось. Не пытайся обвинить меня во всех своих трудностях. Я и так изо всех сил стараюсь выжить». В его голосе слышалась горечь и многозначительный намек, словно он хотел сказать «посмотри, что со мной стало из-за тебя». В какой-то момент развивающееся действие стало все больше напоминать мелодраму, к которым Лоренс относился с презрением. «Тебе не пора заняться делом?» — спросил он, вставая. Ирина поставила чашку с кофе на маленький мраморный столик, ощущая, как одного сделанного глотка начинает болеть желудок. Ей было невыносимо жаль напрасно приготовленного отличного гватемальского кофе сильной обжарки. «Пожалуй», — кивнула она. Первое, что она увидела в студии, были сложенные картонные коробки, рлон клейкой -клей ленты и яркий маркер. Все это осталось еще после их переезда. На столе лежала новая папка для рисунков. Лоренс не поскупился и купил ее в дорогом магазине. «Ты подготовил все необходимое для упаковки вещей», — пробормотала Ирина. «Позволь мне вернуть тебе деньги». «Не говори ерунды», — резко оборвал ее Лоренс и взял коробку. Потому как слаженно он действовал, можно было понять, что и это препятствие на жизненном пути он собирается преодолеть с присущей ему стойкостью и выдержкой. Он наверняка рассуждал так. «Если будем лить слезы над каждой кисточкой, то не управимся совсем и за неделю». «Лоренс, я способна сама все собрать?» «Но вдвоем же будет быстрее», — с грустью констатировал он. «Давай, шевелись». Ирина засучила рукава, прикидывая, что необходимо ей в первую очередь. А что, как, например, мелки, было лишь временным увлечением и вряд ли понадобится снова. На полках лежали упакованные Лоренсом листы, дейли-телеграф, карандаши и цветные чернила, которые были ей просто необходимы. Он был трудолюбивым человеком, даже когда речь шла о разрушении собственного мира. Пожалуй, через некоторое время они оба начали получать удовольствие от совместной работы и растерянно замолчали, когда коробки были собраны и подписаны. «Ты больше ничего не хочешь забрать?» Лоренс показал рукой на рисунке на стене. «Нет. Нарушить привычную гармонию этого места казалось ей святотатством. А одежду?» «Даже не знаю». Ее положить некуда, ты же знаешь, как строят британцы, у них не так много мест для одежды, а шкафы Джуд забрала. Да и у Рэмси достаточно одежды. Современные неразбериха в романтических отношениях приводит к чехарде, как в игре музыкальные стулья. Скорее всего, именно разводы способствуют росту темпов строительства жилья. Вместо одной квартиры людям требуются две. «Получается жить в браке выгоднее. Сколько раз в жизни у вас появится желание купить, например, блендер?» «Он что, денди? спросил Лоренс. «Я еще помню твои выражения. Ты хотел сказать «педик». «Лучше бы так», — улыбнулся он. Началась своего рода словесная разминка. Ирина прошла в спальню и принялась осматривать наряды, плоды ее бережливости. Жалкие по сравнению с купленными Рэмси туалетами, на которые она, увидев ценники, никогда бы даже не взглянула. Сегодня ей было невероятно приятно показаться перед Лоренсом в новой блузе. Это был шанс потешить свое самолюбие. Сам Лоренс дрожил каждым своим носком, а однажды потратил пять фунтов на средства для выведения пятен, чтобы отстирать футболку, стоившую полтора фунта, в Оксфоме. При таком отношении к одежде, Ее у него было больше, чем у Ирины. Она закрыла шкаф, ничего не взяв. «И еще кое-что», — выкрикнул из гостиной Лоренс, не отрываясь от журнала «Экономист» за прошлую неделю. «Твоя мать!» — она звонила несколько раз. «Я придумывал какие-то оправдания, объяснил, почему мы не приехали на прошлое Рождество на Брайтон-Бич, но она заявила, что в этом году обязательно нас ждет. Ты, очевидно, не сообщила ей, что мы разошлись». «Думаю, тебе будет неприятно, если я возьму на себя эту обязанность, так что не тяни». «Ты ей нравился», — в отчаянии произнесла Ирина. «А я ее терпеть не могу, и что? И не желаю, чтобы она сюда звонила. Обязательно скажу ей». Голос ее звучал, словно из преисподней. «Итак, этот сукин сын тебя заберет?» «Нет, мы решили, что я возьму такси». «Мы решили». Теперь ты подчиняешься чужим приказам. Похоже, это моя судьба — всегда подчиняться чьим-то приказам. Лоренс вызвал такси по телефону и долго выяснял у диспетчера, какова вместительность багажника автомобиля. Процедура заняла больше времени, чем требовалось, из-за того, что Лоренс не мог назвать точные габариты багажа, а диспетчеру было незнакомо слово, которым Лоренс привычно называл «багажник». Он сам перенес коробки вниз, не позволив ей поднять ни одной. Загрузив вещи в машину, он протянул ей двадцатку, которой с лихвой хватило на оплату такси. Ирина колебалась. Двадцать фунтов больше, чем надо. Кроме того, Рэмси богат. Однако отказ может быть воспринятым, как ее нежелание больше иметь с ним дело или продемонстрировать, что его щедрый жест ее не тронул. Ирина взяла купюру. Они стояли на тротуаре и смотрели друг на друга. «Ты думаешь, это все серьезно?» «Что-то в нем изменилось?» «Он научился говорить о главном». Три слова дались ей с трудом. «Я думаю, да». «Береги себя», — сказал Лоренс, «но не уточнил, от чего. «Тогда мне надо было остаться с тобой». «И не пей много. Не буду». «Займись, наконец, работой». «Непременно займусь работой». «И брось курить». Обещаю всегда надевать шапку, пропела Ирина строчку из оперы о малы ночные гости, трогательный момент расставания матери с сыном. Незабываемый тюши обещаю, не лги, обещаю, я буду очень скучать, от которого у нее всегда бежали мурашки по телу. Надо было тебе взять этот диск, спохватился Лоренс. Ты любишь включать его на Рождество. Ирина с тревогой вгляделась в его лицо. Почему ты так добр ко мне? «Ты была добра ко мне почти десять лет», — угрюмо отозвался Лоренс. «Пусть одиннадцати и не будет, но все равно это не пустяки».